Глава 76. Осторожно, еноты. Ксения. «Все, поздравляю, теперь ты с магией оборота», — заявил маг Флейму, взмахнув рукой. «Сам разберешься, как это делается». «Да не вопрос, спасибо, друг», — расплылся в улыбке тот и тут же встрепенулся, разглядев, что происходит за куполом. «Ох ты ж, пыльца зеленая, это кто ж там нашего отца обижает? Августин!» — рявкнул он, проскакивая сквозь барьер. Мы все тоже торопливо последовали за ним. Представшая перед нами картина была весьма занимательной. Дензел, телохранители короля и пара гвардейцев, сопроводивших нас когда-то с острова, застыли истуканами, не в силах пошевелиться. Лишь бешено вращали глазами, пока разъярённый глава вампиров тряс за лацканой их правителя. Ещё трое вампиров из свиты Августина нервно переминались с ноги на ногу, не зная, что делать в такой ситуации. стоять, бояться, пригинуться фикусом или начинать оттаскивать своего монарха от короля драконов во избежание мировой войны. «Как ты посмел отправить ее к Крегу, Да еще и с собственным сыном! Ты же послал их на верную смерть!» – орала Августинная Гелия, вытряхивая из дракона душу. «Да хватит меня трясти!» – вяло отбивался тот. Увидев подскочившего к ним флейма, он побледнел и тихо осел на траву. Вампир от такой неожиданной капитуляции даже выпустил его из боевого захвата, а лицо Дензела покрылось серыми пятнами. «Ты мне все мозги сломал! Я теперь вижу призраков!» – нервно икнул гелей «Отец!» – Флейм кинулся поднимать родителя с земли, но тот в шоке отползал от него подальше. Лишь когда на помощь пришел Тай, они смогли придать королю драконов вертикальное положение. Августин был сильно озадачен. «Хочешь сказать, что Крэг сожрал всех этих молодых людей, и Ксюша, Тайрон, Джеридан и эти двое молодых парней...» – махнул он на Доминика и Флейма. «Призраки?» «Нет, мы не призраки», – рассмеялась я. «Мы женаты», – показал на свою татуировку Тай. «И вернулись с победой», – подвел уток Джеридан. «А еще Ксюша теперь королева Ферраны», – похвастался Тай, кивая на мою корону. «Поздравляю, дорогая!» – меня коротко, но от всей души приобнял Августин. «Спасибо», – улыбнулась я. «Ваше Величество!» – поклонились мне вампиры. «Мои поздравления!» – пробормотал Агелий, не переставая буравить Флейма взглядом. «Значит, это и правда ты? Живой? Настоящий?» От счастья по щекам короля потекли слезы, и он заключил старшего сына в объятия. «Отец, ты меня задушишь!» – мягко рассмеялся тот. «Но где ты столько времени пропадал? Ты хоть представляешь, что мы с матерью пережили, когда хранили тебя? Почему не посылал весточку, что ты живой?» — воскликнул Агелий. «Он не мог», — вклинился в их диалог Доминик. «Мы вместе с ним находились в плену у жуткого Крэга. Но явились эти ребята, — кивнул он на меня, Тая и Джера, — и нас освободили. Эти герои прошли весь лабиринт за десять минут, сняли проклятие со всего нашего мира и лихо расправились с чудовищем», — изложил свою версию событий фей. «Правда?» — дружно изумились Агелей и Августин. Вампир от удивления непроизвольно вернул своим жертвам способность двигаться. Отмерший Дензел в шоке запыхтел, но быстро затих. «Правда», – очень серьезно кивнул Доминик. «Жаль только, что в этом тяжелом бою с монстром погиб очень нехрабрый мохнатый зверек», – Панура опустил он голову. «Енот», – скорбно вздохнул Агелий. «Светлых ему облаков за гранью. Но ничего, память о нем будет жить в наших сердцах. Мы поставим ему памятник на центральной площади». «Ему бы это понравилось», – закивал фей. Флейм прикусил губу, чтобы не ляпнуть лишнего. «Я рад, что обошлось без жертв», – судорожно выдохнул Дензел. Но кроме Нота, подхватил он легенду. «Да, легко отделались», – кивнул Доминик. «Правда, во время борьбы со столь мощным магическим существом произошло нечто неожиданное. Магия лабиринта внесла свою лепту, и Тайрон внезапно обрел всю полноту магии, а вдобавок Крэк наслал на него проклятие». «Какое?» – Агелий схватился за сердце. «Нам вот тоже было интересно». «Стоит ему дотронуться до какого-нибудь из мужчин, как тот превращается в енота. Это происходит не всегда, но все же бывает». «Наверное, лабиринт таким образом увековечил память о смелом зверьке». «Но вы не волнуйтесь, на его жену Ксюшу это проклятие не распространяется», – заверил всех фей. «Вот ведь артист отрывается теперь за все годы, что скучал за перти». «Даже так?» – сдержанно закаждался Дензел. «Все стражники и вампиры сделали от моего мужа шаг назад, на всякий случай». А Гелий и Августин не дрогнули, ибо не подопает монархом пять отца от проблем. А Дензел даже не шелохнулся, не воспринимая это заявление всерьёз. Последние слова и нота были о вас, герцог Карденион, повернулся Тайк отцу Джеридона. И что же он сказал? Осторожно уточнил Дензел, что он очень сожалеет о том, что обвинил вас в тронном зале. Перед смертью Федора осознал, что вы не имели к его проблемам никакого отношения. Если бы он мог, то извинился бы перед вами лично. заявил Тай. «Что ж, я рад, что он это понял», – сдержанно отозвался Дензел, покосившись на Флейма. «Я тоже рад». Тай подружески хлопнул его по плечу, и на глазах изумленной публики отец Джеридана превратился в енота. «Ой, простите, я совсем про проклятие забыл», – трагически покачал головой Тай, наблюдая, как пушистый зверь истерит на траве. «Ты не виноват, брат. Действие оборотной магии скоро закончится, надо просто немного подождать», – включился в игру Флейм. Подбадривающим жестом он хлопнул Тая по спине и тоже превратился в енота. Нервы стражников и вампиров сдали, и они дружно бросились на утек. А Гелий с Августином дрогнули, но остались на месте. А Марта озадаченно склонила голову на бок и зарычала, почувствовав открытие странного портала прямо перед нами.